Глава 21. Первыми ко мне подошли парни, получившие роли Тибальта и Меркуцио. Их волновало только одно — какой будет сцена поединка между героями. Оказывается, парни уже начали ставить бой, но по его ходу им требовалось обмениваться репликами. Они придумали несколько и записали для меня в надежде, что я вставлю их переделанный вариант пьесы. — Посмотрю, что подойдет, — сказал я, пробежав текст глазами. Была, правда, идея сделать поединок не на мечах, а на пистолетах. Это я нарочно сказал, чтобы парни разнесли остальным, что ко мне нужно подходить от греха подальше. Они, конечно, перепугались и принялись убеждать меня, что клинки гораздо зрелищнее. Через пару минут я дал им одержать верх. Заручившись моим обещанием, что мечи останутся, они ушли. Однако, как я и рассчитывал вслед за ними, начали являться остальные. Все были слегка беспокойны, насколько сильно изменятся их роли, тем более что я прозрачно намекнул паре человек, что вместо Монтекки и Капулетти будут члены зеленого и серого кланов. Мне наперебой предлагали, какие именно роды можно использовать, но тут я проявил твердость, сказал, что фамилии будут вымышленными. Не хватало еще настроить против себя каких-нибудь конкретных баронов, Одним из последних подошел парень, игравший Ромео. Вернее, теперь уже Романа. Имена я тоже заменил. Попросил дать посмотреть, что я сделал с его текстом. Естественно, пришлось ответить, что он еще не готов. — Ты же понимаешь, — говорил я, постукивая ручкой по толстой тетради, — что у тебя главная роль. К материалу приходится подходить со всей ответственностью. — Да, да, само собой, — кивал мой собеседник, жадно поглядывая на тетрадь, где, как он думал, находятся записи. «Но ты ведь не уберешь любовной сцены? Оставишь речь Ромео под балконом Джульетты?» «А тебе это важно?» «Еще бы!» «Почему? Ты что, влюблен в Лиду Молчанову?» Парень досадливо поморщился, даже отмахнулся. «Да нет, конечно, какой там?» «И вообще она с Андреем встречается». «Нет, мне нужно, чтобы другие девчонки увидели меня в этой роли и втюрились». А без любовных сцен эффект будет совсем не тот. — Ладно, оставлю, — милостиво согласился я. Хоть ничего такого удалять и не собирался. Единственное, подумаю о х э п э н д е Как это? Они же в конце умирают. Я в курсе. Но хочу сделать по-другому. Никто ведь не ожидает, что пьеса может закончиться не так, как в книге. Парень озадаченно почесал затылок. — Тебе, наверное, лучше обсудить это с Ариной Федоровной. Заранее. Мне кажется, она не одобрит. Поговорю, когда придумаю альтернативный финал, чтобы было что предложить. А с кем встречается Лида? С Андреем, сказал же. Это который? Да бывший наш сценарист, ты его видел. С фиолетовыми волосами. Второй сын барона Лукьянова. А, понял. У него что-то с рукой случилось? Угу, упал где-нибудь. А врет, что на тренировке повредил. Странно, что его лекарь не исцелил. Травма-то ерундовая. Лекарь есть не у каждого рода. Это птицы редкие. Ради растяжения или ушиба никто одалживать не будет. Ах, вот о н а что. Будем иметь в виду. Понятно, — сказал я. и что, серьезно у них? У Лукьянова с л е д ы А кто их знает? С прошлого года встречаются, только вряд ли поженятся. Почему? Парень пожал плечами. Да нет, их родам особого смысла объединяться. Я думаю, Лиду выдадут за кого-нибудь из серого или желтого клана. А вообще мне без разницы. Ты-то зачем спрашиваешь? Хочешь к ней подкатить? Нет, я просто так, к слову, пришлось. Это правильно. Лучше к ней не лезть. Андрей от этого прямо бешеный делается. Один парень тут попытался с ней подружиться. Так он его чуть не отметелил. — Не Зилов, случайно? — спросил я, едва вспомнив фамилию к р а с н о в о л о с о в а которого парень... нашей звезды, зажимал на лестнице. — Ага, он самый, Юрка. Тот теперь даже близко не подходит. — Ох, и тяжко придется Фиолетовому, потому что я-то очень даже близко планирую подойти. Настолько, чтобы достать до л е д я н о г о папаши. — Значит, оставишь монологи? — спросил Ромео. — Слово? — Не обещаю, что они будут звучать один в один, но да. В любви признаешься в лучшем виде. Зрительницам понравится. Парень удовлетворённо просиял. — Вот спасибо, а то я уж волноваться начал. — Говорят, ты там прямо всё переделываешь. — Врут. Ну, кое-что меня, конечно. Сегодня хочу поработать над ролью Джульетты. Юлии, то есть. Наверняка он передаст это партнёрше. Не знаю даже, кем надо быть, чтобы д е р ж а т ь с я и не прийти узнать, чем мои планы грозят главной женской роли. И, конечно же, Молчанова не выдержала. Думаю, она и раньше прибежала бы, если бы не выпендривалась, а так подошла на пятой перемене в компании двух подружек. Самых преданных, видимо, которые не разболтают, потому что побоятся оказаться отлученными от лучезарной особы. «Привет!» — кивнула Лида, глядя на меня одновременно с тревогой и досадой на себя за то, что вообще приперлась что-то выспрашивать. «Да, нелегко, наверное, ей было. Такая внутренняя борьба. «Тебя же Коля зовут, верно?» «Николай, да», — ответил я и спокойно уставился ей в глаза, ожидая продолжения. «Пусть осознает, что перед ней не просто новичок, который младше ее на год, о б о р о н Скуратов. Сама-то она всего лишь княжна. Глава клана ее отец или нет, по сравнению со мной она стоит на аристократической лестнице гораздо ниже. «Хм, я слышал, ты здорово переделываешь пьесу». — Ну, чтобы осовременить. — Да, есть такое. Как раз сегодня над твоей ролью планирую поработать. Девушка нахмурилась. — И что ты собираешься с ней сделать? — Ничего кардинального, наверное. Но пара идей есть. Когда мы увидим готовый текст, мне нужно роль учить. — Думаю, скоро. А что, у тебя есть пожелания по роли? Я могу их учесть. Молчанова заметно воодушевилась. «Вообще-то, если честно, есть. Я подумал, что раз ты все равно переделываешь, ч то можно кое-что добавить». «С удовольствием обсудил бы это. Когда у тебя будет время? Уверен, ты отлично понимаешь, что хочет увидеть зритель». «Вот так пусть почувствует себя звездой». Лида просияла, хоть и постаралась это скрыть. Получилось у нее плохо, ясное дело. Самомнение просто так не спрячешь. Она важно кивнула. «Почему бы тебе не заехать ко мне домой на днях?» — предложила она. «Например, завтра, часов пять, я как раз буду свободна». «Ясно, хочет успеть накидать еще идей». «Дай подумать». Я закатил глаза к потолку, словно прикидывая, насколько плотный у меня график. «Хм, нет, не получится. Буду работать над ролью священника. Но послезавтра, наверное, смогу». «Во сколько?» — жадно спросила девушка. «Часа в четыре пойдет?» «Ладно, только не забудь и не опаздывай». Оставив за собой последнее слово, Молчанова удалилась в сопровождении подружек, которые, кстати, п р о д о л ж е н и е разговора не проронили ни слова, но буквально пожирали меня глазами. После уроков я действительно работал над пьесой, но занимался далеко не только этим. Во-первых, расспросил Павла о кодовых замках, которые стояли на фамильных сейфах и в том числе на архивах. Оказалось, что подбирать комбинацию нельзя. Устройства снабжались механизмом уничтожения содержимого на случай попытки взлома. Хорошо, что я не стал пытаться крутить колесики, прежде чем поговорил с княжечем. Кроме того, я прокатился по магазинам Камнегорска. Пришлось потратить часа три, чтобы купить все, что требовалось для исполнения плана по устранению главы фиолетового клана. Основными факторами тут были следующие. Во-первых, у фиолетовых не было своего лекаря. Это я узнал из недавнего разговора с исполнителем Рови р а м е о Во-вторых, я должен подействовать максимально быстро, чтобы князя не успели вызвать целителя из другого клана. В-третьих, на меня подозрение пасть не должно в любом случае. Конечно, не факт, что мне удастся осуществить все сразу, в тот же день, как я попаду в дом Молчановых. По идее, сначала надо бы провести разведку территории, но вдруг выдастся удачная возможность. Лучше быть к ней готовым. Так что вечер я посвятил приготовлению яда. Благо, у Шуваловых имелась химическая лаборатория. Уж не знаю, зачем она им нужна. Наверное, кто-то из семьи балуется реактивами. Доступ туда я получил легко, заявив, что мне нужно сделать задание к уроку химии. Отвергнув Анину помощь и выслушав предостережение не творить фигни с опасными веществами, засел в л а б о р а т о р и и и приступил к делу. Благо, в моем арсенале знаний хранились рецепты дюжине ядов и противоядий, которые можно приготовить из средств, доступных в обычных магазинах. Главное — знать, к о г д а б ы т ь из них требуемые компоненты. Закончил я около десяти вечера, перелив состав в стеклянную колбу, плотно закупорил ее притертой пробкой, обернул войлоком и упаковал в металлический тубус, легко помещавшийся что в карман, что в рукав. Если все пройдет как нужно, князю Молчанову осталось недолго.